Глава 5. Случайный свидетель вряд ли бы придал значение странному посланию, скорее расценил как чью-то не самую удачную шутку. Я же понимала, что проклятый кусок бумаги сулит больше проблем, чем пропавшие трусы. Руки Мары сильно обгорели, поэтому об отпечатках речь не заходила. Снимками зубов тоже никто не занимался, ведь отец сразу опознал тело. Личность погибшей ни разу не ставилась под сомнение, но стоматологическая карта Марры всё ещё хранилась в архиве городской клиники, и если у полицейских появятся вопросы, никто не помешает им сделать эксквамацию и сравнить снимки. Я провала записку и спустила клочки в унитаз. Надеюсь, Хаммер её не видел, когда обыскивал моё спальное место. Ещё одна дискуссия с ним сейчас будет не ко времени. С исчезновением трусов расклад сил изменился. Если мы снова склестнёмся, мне не выиграть. Щемящая боль в груди не проходила. А если трусы взял не Хаммер, вдруг Джастин его опередил? Или кража и записка не связаны? Чувствуя, что от обилия вопросов мозг вот-вот закипит, я сел на криво застеленную кровать. Надо мыслить логически. Джастину ни к чему пакет с неизвестным содержимым. Билл Йоу Хамера. Он прекратил ставить мне баллы с утра, значит, нашёл трусы ещё вчера, а из программы не выгнал только потому, что помнит о существовании штанов. Джастин появился позже. Перед обедным я убирала в тумбочку расчёску и обязательно обнаружила бы записку. Остаток вечера я уговаривала себя, что справлюсь. Будь ужастин реальный доказательство мошенничества. Я бы давно оправдывалась перед адвокатами, а не перед собой. Мысль подействовала успокаивающе, и я не заметила, как задремала. Мне снилась Мара. Пылая в огне, она с криками размахивала обугленными руками. Я коже ощущала исходящий от неё жар. Неожиданно горячая ладонь оказалась слишком близко и практически накрыла моё лицо. С хлипом втянув в себя воздух, я проснулась, и тут же по ушам ударил нарастающий вой сирены. За 3 недели мы научились одеваться гораздо быстрее, чем за 45 секунд. Где-то уже на тридцатой я выскочила из блока вместе с Талулой. Бонни не отстала от нас всего на две. Смирно, вместо Хамера и Фолкнера перед шеренгой прошёлся седой военный. Он оценивающе осмотрел форму каждого, проверяя соответствие уставу. И наконец представился. Меня зовут полковник Рассел. Сегодня вы продемонстрируете, насколько целесообразно ваше пребывание в программе. До полудня занятия будут проводиться в обычном режиме, а затем обе группы доставят в зону проведения марш-броска. Для ориентирования на местности будете пользоваться портативными системами навигации. Установите местоположение объекта, на котором хранится специальный груз. и доставить этот груз на базу. На этом скупой инструктаж закончился, и мы поступили в распоряжение инструкторов. Гадаешь, что же придётся нести через пустыню? Предположения выдвигали всю разминку, пока Хаммер не пообещал снимать по баллу за каждый издаваемый звук. Надеюсь, это не ящик с боеприпасами, сострил Блейз, когда нас отпустили в столовую. А то полежим там же, где его взяли. Если нет взрыва то от тяжести. Да я бы тебе даже чеку от гранаты не доверила, а садила его талула. А, может быть, там что-то незначительное? Робко встрял в беседу Тим. Такой же как ты. Джастин подхватил со стойки банку с содовой. Эли как Кейн. Он повернул жестяной ключ и изобразил шипение пузырьков. Вшик и улететь. Ей едва удержалась, чтобы не врезать ему подносом по затылку. Замятая, сделала бонье и виновато захлопала ресницами. Прости, Джас, я случайно. Сидевший за ближайшим столиком Грег наклонился к тарелке, пряча улыбку. Выругавшись, жест уношёл в дальний конец зала. После обеда инструктор собрали нас возле блока и раздали навигаторы. Сосредоточьтесь. Напутствовал группу Фолкнер. Задание нужно выполнить до темноты. Фонариков не будет. Путь от зоны высадки до объекта и базы можно пройти как одному, так и в паре. Но выполнившим задание станет лишь тот, кто лично передаст груз полковнику Рассолу. Добавил Хаммер. И за это получит балл. Я едва не схватил из-за голову один балл на 18 человек. И каким-то немыслимым образом он должен достаться мне, иначе я даже до завтрашнего норматива в программе не задержусь. В автобус мы поднялись озадаченными, никто не понимал, как лучше действовать. Мара Макс осторожно коснулся моего плеча. Пойдём вместе. Я сбросил руку. Послушанию унимался он. Признаю, возле бара я позволил себе лишнее, извини. Просто Спенсер уверял, твой брат плохо меня знал, отрезала я. Я злилась, но понимала, что идея объединиться неплоха, работая в паре больше шансов получить балл. Вот только Макс не тот, кому бы я стала доверять. Надо позвать Бонни. Пусть её тренирует Фолкнер, а звучание правила не запрещали объединяться с рекрутами из другой группы. Я выглянула в проход и поняла, что опоздала. Вонни пересела к Грегу. Ладно, есть и другой вариант. Эй, Талула, я перегнулась через переднее сиденье. Побегаем в тандеме. Я уже договорилась, замелилась она с Блейзом. Тот посмотрел на неё, словно видел впервые, но всё-таки кивнул. Извини, Мара. Я отвернулась к окну, за которым тянулся однообразный песчаный пейзаж. Неприятно чувствовать себя ненужной. Но и упрекнуть Талулу я не могла. Ставки слишком высоки, а слабый напарник задержит на старте. Вот только была и недальновидность в таком решении: к финишу союзник становится противником, а слить сильного в разы сложнее. Я снова приподнялась и осмотрела салон: Рокс с Виктором, Фред с Мелвином, Макс с Джастином, Роб с Муном, Гордон с Стимом. В одиночестве остался Мозес. Удобный вариант, умён и плохо бегает. Помахав ему рукой и не дожидаясь согласия, я плюхнулась на сиденье рядом. Надеюсь, ты умеешь пользоваться навигатором. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что нас не подслушивают мозовски внул. И даже без него знаю, куда бежать. Я определённо сделала правильный выбор. Только не говори, что и ты вскрыл кабинет сержанта. Я шутливо прикрыл ладонью рот. И поэтому в курсе, где зона высадки. Мозес расплылся в улыбке. Здесь всего одно шоссе, и оно идёт на северо-запад, не сворачивая. А груз тут. Он ткнул пальцем в отметку на карте. А значит, где бы ни остановился автобус, двигаемся на восток, продолжила его мысль я. И потом спускаемся южнее к базе. Эту часть маршрута я надеялась проделать уже одна. Дорога займёт часа 2, я всматрелась в координатную сетку, оценивая масштаб. Или 2 1/2. Не уверен. Мозес выглянул в щель между сиденьями и прищурился, рассматривая спидометр. Мы едем со скоростью 40 миль в час, примерно 20 минут. Так что закладывай как минимум 3 часа, а ещё лучше 4. Придётся делать крюк до объекта с грузом. Я механично потрогала закреплённую на поясе флягу. 4 часа для пустыни это довольно долго. Надеюсь, воды хватит. Первая пара приготовится. В проходе появился Фолкнер. Автобус притормозил, и Фред с Мелвином выпрыгнули на обочину. Ещё через пару сотен ярдов высадили Рока с Виктором. Неудачликий подъём. В брошенном на меня взгляде Хаммера читалась насмешка. А вы следующие. С невозмутимым выражением лица я протиснулась к двери и на ходу соскочила со ступеньки. В полёте меня занесло, не удержав равновесия, я скатилась с дороги. Не тратя время на то, чтобы потряхнуться, я вскочила и понеслась вперёд. Подошвы утонули в песке, мешая разогнаться, но я упрямо бежала прочь от шоссе. "Мара, не спеши!" прокричал мне в спину Мозос. Сначала нужно сориентироваться. По дороге сориентируешься, перепрыгивая через поваленный ствол юкки, я обернулась. Ну же, шевелись. Нам нужно перейти 16 человек. Возьми левее. Мозас наконец засунул навигатор в карман и вяло потрусил за мной. С четверть часа я бежала бодро и даже успевала восстановить дыхание на ровных участках, пока ждала Мозаса. Он то догонял, то снова отставал, каждый раз упрекая, что я не рационально распределяю силы. Спустя ещё 20 минут я была вынуждена с ним согласиться. Жара выматывала. Тень от козырька армейской кепки не могла защитить лицо, нос и щёки горели, лоб заливало потом. Куртка прилипла к спине. Я остановилась и, открутив крышку фляги, сделала глоток. Вода стала почти горячей. Сначала подержи её во рту. Тяжело дыша, Мозес наклонился вперёд и упёрся ладонями в колени. И пей маленькими глотками. Но я и без его советов понимала, что надо реже трогать флягу. Надеюсь, за 4 часа мы не потеряем сознание от обезвоживания. Сколько ещё осталось? Я потянула к навигатору. Сплюнув в подноге, Мозес выпрямился. Примерно пара миль. Не переходя на бег, мы в быстром темпе прошагали ещё с полчаса. Несколько раз я малодушно хотела остановиться, и только мысль о балле гнала меня вперёд. Наконец, вдалеке замаячил зелёный тент. Под ним вырисовывалось тёмное пятно, при ближайшем рассмотрении оказавшееся металлическим ящиком. Когда до груза оставалось чуть больше полусотни ярдов, Мозес неожиданно опустился на корточки, прячась за ближайшими зарослями кустарника, я инстинктивно присела рядом. Мы опоздали, разочарованно протянул он. Я приследила за его взглядом. Слева к тенту подходили Джастин и Макс. Ты рано сдаёшься, надо просто ускориться. "И опаз", покачал головой Мозес. "Даже если доберёмся первыми, нам не унести ящик, всё равно отнимут". Щерхнуввшись, Я снова посмотрела на тент. С одной стороны его частично скрывала насадь, давая возможность подобраться незаметно. Распластавшись на песке, я поползла вперёд. Уже через несколько секунд горячие крупинки стали попадать под куртку и за пояс штанов. Кожа зудела, песчаная пыль забивалась вонно, я упорно перебирала локтями, продвигаясь вперёд. На расстоянии вытянутой руки от ящика я замерла, прислушиваясь. Голоса приближались. Осторожно подняв защёлку на замке, я приоткрыла крышку. Движение под тентом осталось без внимания. Джастин продолжал что-то рассказывать. Засунув руку в ящик, сначала показавшийся пустым, я принялась шарить по дну. Есть. Пальцы нащупали кусок гладкой ткани. Я медленно потянула её к себе, пока в щели не показался звёзно-полосатый принт. Это же флаг. Торопливо спрятав его за пазуху, я щёлкнула замком и откатилась занасы. Надеюсь, твой брат ничего себе не подцепил. Смешок Джастина прозвучал практически на духом. Не удивились, если Хаймер трахает её с прошлого лета. Они обсуждают меня? Но откуда Джастин узнал? Забыв о том, что надо ползти дальше, я вслушивалась в разговор. Я у постели не дежурил, буркнул Макс. Судя по тону, тема была ему неприятна. Завязывай трепаться, давай лучше займёмся грузом. Они затоптались возле тента, а я старалась отогнать шальную мысль, что стоит подняться. И так и не смогла найти весомых доводов, чтобы от неё отказаться. Эти двое всё равно увидят меня, когда потащат ящик мимо. Едва оба повернулись спиной, я выскочила из-за насапе. Чёрт, вы уже здесь. Досада в голосе прозвучала наигранно, но парни были слишком удивлены, чтобы оценивать мои актёрские способности. Первым пришёл в себя Макс. Широко улыбнувшись, он развёл руками. И извини, груз наш проваливай, оскалился Джаспер. Дай тихонько посмотреть, что там, Миру Любилу попросила я. Блефовать было опасно, увидев, что ящик пуст. Парни наверняка зададутся вопросом, куда делось его содержимое, и начнут изучать следы. Но я была уверена, что замок так и останется закрытым. Ладно, Макс пожал плечами и потянулся к крышке. Не открывай, Джастин оттолкнул его руку. Вдруг внутри информация, тогда Кейн тоже сможет передать её полковнику. Судя по вытянувшемуся лицу Макса, такая мысль не приходила ему в голову. Он замялся и не придумав ответа дёрнул ящик за ручку. Джастин схватился за вторую. Ладно вам, разочарованно протянула я, едва сдерживая, чтобы не засмеяться. Давайте, тащите этот гроб, а я пойду налегке. Сверившись с картой, я нашла на ней базу и бодро зашагала в нужном направлении. Довольно скоро парни остались позади. Солнце уже не плавило в воздух, дышать стало легче. Иногда вдали, то справа, то слева, мелькали чьи-то фигуры. Как и я, многие возвращались на базу, кто-то парами, кто-то поодиночке. Ни с кем не сближаясь и не доставая флага, я шла вперёд в надежде увидеть знакомые очертания. Но на горизонте не было ничего, кроме далёкого горного массива. День заканчивался, как и вода в моей фляге. Солнце садилось, принося вместе с прохладой навязчивое опасение. Вдруг я сбилась с маршрута. Сделав последний глоток, я перешла на бег. В голове не переставая крутился вопрос: неужели придётся ночевать в пустыне? Лишь когда совсем стемнело, вдалеке наконец показались долгожданные огни. Въезд на базу перегородили двумя внедорожниками, подсветив их фарами участок пустыни. Каждый Кто входил на территорию, должен был пройти через оборзовавшийся коридор света. Выйдя на его середину, я остановилась и щурись достала из запазухи флаг. Дверцы автомобиля распахнулись как по команде, перекрывая свет фар, с обеих сторон ко мне приближались чьи-то фигуры. В одной из них я узнала полковника, следом шагали Фолкнер и Хаммер. Последний выглядел недовольным. А где контейнер? Полковник протянул руку, забирая флаг. "Почему он спросил? В ящике было что-то ещё? Вы говорили груз, а не упаковка, сэр. Кто вас тренировал, рекрут?" Лицо полковника стало непроницаемым. "Неужели я его разозлила?" "Лейтенант Хаммер, сэр. Отрепортировал я, бросив на инструктора ликующий взгляд. Если я неудачница, пусть и тебе будет хреново." Но вместо выговора полковник с довольной улыбкой хлопнул Хамера по плечу. Так и знал, что это твоя, Мэттю, безабид. Фолкнер развёл руками, признавая поражение. Так я выполнил задание, бал мой, я остаюсь в программе. От радостного крика меня удержало только выражение лица Хамера. Даже gallon лимонного сока не вызвал бы столь кислой мины. Может, что отметит завтра, помимо дня рождения, подмигнул ему полковник. Надеюсь, я приглашён? Во вне сомнения, сэр, изобразил радушия именинник. Полковник ушёл. Фолкнер вернулся к одному из внедорожников и отогнал его к гаражу. С победной улыбкой я посмотрела на настоящего рядом Хаммера. Я могу идти, сэр? Не думай, что одно случайное достижение всё изменит, извитительно бросил он. Ты всего лишь донесла до базы кусок ткани. Случайная, мои щёки вспыхнули. Вас бесит, что задание выполнили не тем способом, на который вы рассчитывали, или что это сделала именно я? Хамер не успел ответить. В темноте что-то проскрежетало по песку. Я еле успела отскочить в сторону, как на свет вылетел из рядом напомятый ящик. Затем появился Блейз с разбитой бровью. и снова пнул ни в чём не повинный контейнер. За ним шатаясь вышел Макс. Судя по синяку под глазом и разорванной куртке, они крепко сцепились за право вручить груз. "Готово, сэр". Блейс вытер пот и с гордостью выпятил грудь. "Пришлось изрядно потрудиться, но уверен, полковник Рассел это оценит". Не говоря ни слова, Хаммер развернулся и пошёл ко второму внедорожнику. Клопнув в дверь, он завёл мотор, и через мгновение автомобиль сорвался с места, обдав нас пылью. "Куда это он?" удивлённый Блейз повернулся ко мне. "За медалью тебя поехал", бросил я через плечо, отправляясь к блоку. В спальне довольная Бонни вытряхивала из штанов песок. Они с Грегом успели с пользой провести время. Через четверть часа появился Талула. И прямо с порога недоверчиво уставилась на меня. Ты правда получила бал? Я кивнула в тайне злорадства. Пусть в следующий раз хорошенько подумает, прежде чем отказываться от моих предложений. Умираю от голода. Закончив чистить одежду, Бонни растянулась на кровати. А столовая уже закрыта. Талула пошарила в тумбочке и достала пачку крекеров. Налетайте. Шутливо толкаясь и выхватывая друг у друга шуршащий пакет, мы опустошили его меньше чем за минуту. Угощение закончилось, но весёлое настроение сохранялось до самой ночи. Хахача, мы обсуждали парней. Никогда не забуду глаза Блейза, давилась смехом Талула, когда Мозес рассказал ему про флаг, они стали как у лемура. Аджасен вернулся вот с такой шишкой на лоб. Бонни растапырила пальцы, показывая размер, и материясь доказывала каждому встречному, что Макс смолочь. Засыпая, я вспоминала события уходящего дня и улыбалась, пока в памяти не всплыли обидные слова Джастина. Даже не зная, что я рядом, он говорил с неприязнью. Удивительно, что при всей его ненависти в записках до сих пор не было единого требования. Да и сама фраза с упоминанием прошлого лета казалась странной. Она относилась не ко мне, а к настоящей Маре. Неужели Джастин взвешивал каждое слово, чтобы не нароком себя не выдать? Или записки были не от него? Испугавшись собственного шёпота, я зажала ладонью рот. Возможно, я всё это время подозревала не того.